Глава 18. Старые матросы. В эту ночь мы не ложились в дрейф. Хотели было лечь, но Суэр не велел. — Нечего вам, — говорил он, — попусту в дрейф ложиться. — А то привыкли, как ночь, так в дрейф, как ночь, так в дрейф. Ну, мы не легли, раздули паруса и пошли к ближайшему острову. Старые матросы болтали, что это остров печального пилигрима. Никак не пойму, открыт этот остров или еще не открыт, досадовал Суэр. На карте его нет, а старые матросы знают. Но отчего этот пилигрим печалится? — Вот это, сэр, совсем неудобно, — стеснялся Пахомыч. Старые матросы болтают, будто бабу ждет, подруг судьбы. Старые матросы топтались на юте, били друг друга в грудь. «Бабу бы!» «Вообще-то у нас есть мадам Френкель, сказал Суэрвыр. «Чем не баба?» Но она непредсказуема. В этот момент мадам снова закуталась в свое одеяло, до да так порывисто, что у Лавра Георгиевича стенги задрожали. «Грогу бы!» — забубнили старые матросы. — Старпом, — сказал Суир, прикажите старым матросам, чтоб прояснились. То им Грогу, то им Бабу. — Извините, сэр, Бабу, Пилигриму, а им только Грогу. — Ну ладно, дайте им Грогу. Похомуч пошел за Грогом. Но наш Стюарт МакКингсли вместо Грогу выдал Брагу. Грог говорит, я сам выпил. «Мне, как стюарду, положено квинту в сутки». «Пинту тебе в пятке, ругал Пахомыч, Дали старым матросам браги. Обрадовались старые матросы, плачут и смеются, как малые ребята. «Старая гвардия, — орут, — Суэра не подведет!» А Суэра выер, маштым с капитанского мостика фуражкой с крабом. Добрый он был». И справедливый капитан.